Глава 65. -е. Битва у ледяной пещеры На заре мироздания великий творец создал 7 основных элементов Семь великих сил, чье могущество одаренные могли позаимствовать, заключив контракт с хранителем Четыре первозданные стихии всегда выделялись своей необоримой разрушительной мощью и оттого были самыми желанными среди людей. Многие мечтали подчинить пламя, колыхать землю и поднимать по своей воле ураганы, чтобы обрушить на своих врагов все могущество великой силы. И требования хранителей стихии к одаренным всегда оставались простыми, как и сами элементы. Чтобы получить контракт, Достаточно было просто иметь подходящий характер. Ни помыслы, ни желания не имели никакого значения, лишь нужные черты характера. Совсем другое дело — жизнь и смерть. Эти силы не имели могучей разрушительной мощи, но обладали совершенно особыми, уникальными свойствами, недоступными природным стихиям и покорялись одаренным куда реже. Уж слишком... Тяжелы были требования хранителей. Тот, кто искал контракта жизни, должен был обладать уважением ко всему живому, искренним, чистым желанием исцелять других и защищать саму природу, а его противоположность, адепт смерти, наоборот, хладнокровным, равнодушным и беспощадным. Лишь один из сотни одаренных обладал всеми качествами в достаточной мере, чтобы хранитель хотя бы ответил на зов». Однако еще реже в миру встречались владельцы контракта «разума». Во все времена седьмой элемент оставался самым таинственным и загадочным из всех, самым тяжелым в освоении, а потому и самым редким. Лишь один из нескольких сотен одаренных подходил хранителю, но даже они не могли толком понять и рассказать, что именно тот искал в их душах. Увы, узнать наверняка никто так и не смог». С пришествием первого количества мастеров разума стало настолько мало, что их способности, да и они сами, постепенно обросли слухами до да различными небылицами, а после и вовсе превратились в легенды древности. Пятьсот лет назад, когда Арман Шат обучался в школе великого мастера, контракт разума уже считался канувшим в лету. И тем не менее старый учитель все равно вдолбил в голову непутевых учеников все, что знал об этой силе. Жаль только, что Эдван сейчас не помнил большую часть его наставлений. И, увы, не мог вспомнить посреди боя. Черной молнией Мао преследовал человека. Он бежал так быстро, как только мог, время от времени даже подталкивая себя передними лапами, как давным-давно делали его предки рыси, но все равно никак не мог настигнуть цель. Дичь попалась на редкость проворная и выносливая. Проклятый человек двигался из стороны в сторону, поднимая за собой настоящие тучи снега, бросал за спину молнии, а порой и вовсе подпрыгивал вверх и отталкивался прямо от деревьев, постоянно ускользая из поля зрения и не позволяя Мао сосредоточиться для серьезной атаки. От самых обычных ударов разума, которые всегда сбивали с толку жалких людишек, он почему-то отмахивался, как от надоедливых мух, Несмотря на то, что был минимум на ядро слабее И это заставляло Мао рычать от злости Клянусь творцом, я убью тебя, скрипнул зубами Эдван Чудом удержавшись на ногах, когда на его голову вновь обрушился удар невидимого молота Парень уже искусал до крови нижнюю губу Перед глазами у него все дрожало, а сам он с трудом продолжал нестись вперед Каждый раз, когда тварь атаковала разумом, у него заплетались ноги а в голове звенело так, словно кто-то хорошенько дал ему в челюсть. К счастью, скала, которую он избрал своей целью, уже была совсем рядом. Осталось каких-то двести шагов, вот только... Что делать дальше? И как дать бой твари, владеющей такой страшной силой, парень еще не придумал? Укрытая снежной шапкой Каменюка была совсем рядом, когда в голову Эдвана пришла гениальная мысль. Они оба бежали во весь опор а значит, резкой остановки его противник точно не ожидает. Губы лаута растянулись в кривой усмешке. Под ревку копья хлынула атра, грозовые разряды с треском забегали по наконечнику. Когда до скалы оставалось шагов 50, юноша прыгнул. Еще в воздухе, развернувшись лицом к врагу, он резко оттолкнулся от земли и сделал выпад копьем. Расчеты Эдвана оправдались, зверь бежал слишком быстро и попросту не успел уклониться. Железный наконечник прошил худощавое тело рыси насквозь, как нож, спелый плод, безо всякого сопротивления. Лауд даже удивился такой легкости, но порадоваться победе толком не успел. Воздух вышибло из груди ударом чудовищной силы. В мгновение ока он пролетел оставшиеся пятьдесят шагов до скалы и спиной врезался в камень, оставив в нем несколько глубоких трещин. Стряхнув осыпавшийся снег, Эдванс сплюнул кровавый сгусток и хрипло вдохнул, кривясь от боли в груди. Ему показалось, будто бы его только что легнул невидимый копьерок. Проткнутое тело зверя медленно растаяло в воздухе, а настоящий, появившись рядом с иллюзией, с утробным рычанием помчался прямо на Эдвана. Решение было принято в мгновение ока. Лаут лишь пошевелил пальцем и, оставив несколько светящихся линий в воздухе, бросился прочь, крепко зажмурившись. Слово света взорвалось ослепительной вспышкой. По лесу разнесся жуткий вой ослепленного человека-рыси. Эдван не пожалел Атры для своего творения а вездесущий снег и ледяная корка на скале лишь усилили мощь слова. Открыв глаза, парень затратил лишь миг на то, чтобы оценить обстановку. Одним движением сбросил рюкзак и тут же помчался прямиком к воющей твари, выпуская с ладони несколько молний. С диким грохотом синие разряды ударили зверя, опаляя шерсть, сжигая кожу и причиняя чудовищную боль. Эдван не жалел Атры. Даже копье он напитал энергией так сильно, что древко уже трещало от натуги, а магические знаки на нем ярко сияли, с трудом сдерживая растущее напряжение. Не замедляя бега, он сделал выпад, целясь прямо туда, где у твари должно быть сердце. Сверкающей молнией копье вонзилось в грудь зверю. Но ни о какой легкости на этот раз не шло и речи. Древко жалобно затрещало от натуги. А Эдвану показалось, будто бы он ударил скалу, а не худощавую тварь на полголовы ниже ростом. Наконечник вошел в плоть едва ли наполовину половину ладони, сдвинув зверя всего на пару шагов. Но Лаут не сдавался так просто. Стиснув зубы от натуги, он еще сильнее надавил на древко, но момент неожиданности был уже упущен. Человек-рысь уперся ногами в землю и схватил лапами копье, не позволяя ему сдвинуться ни на дюйм, Морда твари исказилась в жутком оскале, острые когти впились в древко, зверь издал жуткий рев, и Эдван с трудом устоял на ногах, чуть не потеряв сознание, столько силы разума было в этом могучем рыке. Черный Мао был в бешенстве. Ослепленный, оглушенный и обожженный жуткой молнией, он проклинал мысли на Творца». Всех людей на свете и прежде всего самого себя за то, что попался на такой жалкий трюк. Будь враг хоть немного сильнее, и он обзавелся бы сквозной дырой в груди. Но, к счастью, сил жалкого человечешки не хватило, чтобы пробиться через броню из шкуры и укрепленных силой жизни костей. Тело Мао не уступало в прочности железкам двуногих уродцев. Атра бурлила в теле зверя, раны быстро затягивались, а глаза, наконец, вновь начали видеть. Еще очень плохо, какими-то расплывчатыми пятнами, но этого было достаточно. Взревев, Мао вонзил когти еще глубже в деревянную палку, и та с громким треском сломалась, не выдержав давления. Человек тут же бросился прочь, огрев его еще одной молнией. Мао зрычал от боли и, обрушив на врага удар силы разума в ответ помчался следом. Получив по мозгам, Лауд покачнулся и едва не рухнул на землю, но все же каким-то чудом остался на ногах и ускользнул из лап разъяренного монстра в самый последний момент. Юноша обогнул скалу и побежал в гору время от времени, посылая во врага молнии и вспышки света и волны пламени. В ответ он получал жуткие удары по сознанию, страшные иллюзии и смертельно опасные атаки когтей и клыков каждый раз, когда задерживался в ловушке дольше, чем на пару мгновений. Враг был невероятно силен. Слово жизни на запястье пульсировало, пожирая атру с устрашающей скоростью. Ядро в сосуде дрожало, а от жидкости, которую Лаут с таким трудом создавал, осталась уже половина. Парень лихорадочно пытался придумать хоть что-нибудь, что помогло бы ему в битве с таким врагом, и подстегиваемый страхом разум, все же выдал стоящую мысль. Не сбавляя скорости, Эдван кровью написал на своей ладони слово света и поднял руку вверх, создавая ослепительно мощную вспышку над головой. Заминка вышла короткой, но ее хватило. Смахнув кровь с губы, Лаут написал у себя на лбу два знака, скрепил их связующим символом и обвел в круг. Получилось что-то вроде кровавого третьего глаза с иероглифами на весь лоб — В тот же миг Атра наполнила эти знаки, и юноша тут же почувствовал эффект. Сознание прояснилось, головная боль исчезла, чувства притупились, словно он находился в медитативном трансе. Идея была проста как день. Он всего лишь написал себе на лбу магический знак очищения, который соединился с со словом разума. И теперь... С замиранием сердца ждал атаки врага. Какой-нибудь гадкой иллюзии. Очередной попытки запутать и поймать. Перед глазами мелькнула странная темная пелена и образ Человека-Рыси, но в этот раз они были похожи на полупрозрачный мираж и тут же растворились безвредной дымкой. Правда, полностью избежать удара ментального молота чистота разума не помогла, лишь немного ослабить. Теперь эта атака вызывала лишь резкий приступ головной боли, но даже так с губ Эдвана не сходила улыбка сработала. Выхватив из-за пояса костяной клинок, парень резко развернулся и бросился навстречу врагу. Но неожиданной атаки не вышло. Зверь тут же обрушил на него мощнейший ментальный удар и создал несколько двойников, что набросились на парня со всех сторон. Извернувшись ужом, Эдван ускользнул от когтистых лап, мгновенно выцепил среди миражей настоящего, ссаданул его молнией. И сблизившись, вонзил клинок прямо под ребра в незащищенную грудь, Мао зарычал, чувствуя, как шерсть обгорает под ударом синих разрядов, и незамедлительно ударил когтями наотмашь, отбросив противника на тридцать шагов, распоров ему вторую шкуру. Рана на животе начала стремительно затягиваться, в желтых глазах появились красные прожилки, сосуды полопались от напряжения. Шерсть стояла дыбом, особенно сильно взъершившись на коротком хвосте с головой, выдавая эмоциональное состояние своего владельца, тот был в бешенстве. Шумно выдохнув, он бросился в бой, стремясь разорвать, уничтожить этого проклятого человека, который каким-то чудом до сих пор умудрялся сопротивляться. Сила жизни бурлила внутри него, восстанавливая любые повреждения — а сила разума позволяла игнорировать боль от ударов молнии, которыми постоянно огрызался этот проклятый человеческий недросль. Однако, несмотря на все старания Мао, он никак не мог побороть своего врага. Какие бы он ни создавал миражи, как сильно бы ни бил силой разума, тот словно не ощущал его атак. Более того, он отвечал на них — Изворотливый, словно куница, и быстрый, как сам Мао, человек избегал самых опасных ударов и легко бил в ответ, вонзая свой костяной шип глубоко в тело рыси. Получив девятую по счету рану, зверь осознал, что сила разума больше не действует, и резко разорвал дистанцию. Противники замерли в сорока шагах друг от друга, тяжело дыша. Мао отер лапой разбитый нос, слезав с когтей несколько капель крови, и медленно начал обходить врага по кругу, не спуская с него глаз. Человек отвечал ему таким же пристальным, полным ненависти взглядом. Мао, сам того не замечая, утробно рычал от бешенства, его злила сама мысль о том, что какой-то человеческий недоросль оказался силен настолько, что заставил его запыхаться, при том, что был минимум на ядро слабее. Никогда раньше Мао не видел такого позора, впрочем, Еще никогда он не сталкивался с противником, на которого бы совсем не действовала сила разума. Даже та человеческая самка, с которой он бился у черной башни, могла лишь немного видеть сквозь его миражи и сопротивляться ударам, потому что имела она целое ядро больше. Мао зарычал от ярости и опустился на четвереньки, прижав уши к голове. Раз этот человек может защититься от разума, «Он сокрушит его силой жизни!» Тело зверя охватило зеленое свечение. Мышцы задергались под шкурой, изменяясь. Передние лапы стали шире, задние крепче, шерсть отросла на ладонь и заблестела, словно вместо волос у него выросли стальные иголки. Эдван сурово нахмурился, крепко сжимая в руке костяной клинок. По его телу забегали громовые разряды, волосы встали дыбом, а мир вокруг... Как будто бы немного замедлился. Парень скрипел зубами от жуткой боли. Бурлящая в нем сила контракта дарила неописуемые ощущения обожженных кипятком мышц. Он не хотел обращаться к этой технике, которой еще не овладел в полной мере. Но другого выхода, увы, не было. Я убью тебя, тварь, сквозь зубы, прошипел Эдван, сжимая рукоять клинка. Враг отвечал ему злобным рычанием и таким же ненавидящим взглядом. М! Пронзительный вопль вырвался из горла монстра, а затем он исчез. Две молнии, черная и голубая, столкнулись в воздухе с чудовищным грохотом. Взрывная волна небесным громом прокатилась по округе, отражаясь от склона горы и бескрайнего леса. Человек и зверь схлестнулись в смертельной битве, и снежные хлопья вертелись вокруг них, подобно бурану. Неистовая животная сила и скорость столкнулась с боевым мастерством и силой бури. Костяной клинок мелькал в воздухе с быстротой молнии, высекая искры, жуткие когти и вонзаясь в стальную шкуру. Мао не отставал от врага, награждая его рваными ранами на теле и жуткими синяками от ударов могучих лап. Двумя смазанными тенями они носились вокруг одинокой скалы, сталкиваясь друг с другом десятки раз и обмениваясь страшными ударами. Грохот ударных волн эхом разносился по округе, словно здесь началась гроза, а на небе постепенно собрались первые тучи, отвечая на зов контракта бури. Поднялся ветер, завыла метель, а человек и зверь все еще бились друг с другом, изо всех сил стараясь уничтожить друг друга. Спустя двадцать минут напряженной битвы враги вновь замерли друг напротив друга, тяжело дыша, Силы оказались равны, и ни один из них не мог взять верх. Боевые одежды Эдвана оказались разорваны в клочья, кровь стекала по его телу, и лишь пылающее зеленым светом слово «жизнь» на запястье в купе с покровом молнии не давало ему умереть от полученных ран. Черный Мао тоже был весь в крови с разбитой мордой, оторванным ухом и стремительно затягивающимися ранами в теле, сила жизни позволяла ему пережить и не такие раны. Эдванс сплюнул на землю кровавый сгусток и сбросил то, что осталось от его брони. Сознание парня уже немного плыло, он тяжело дышал, а руки слегка подрагивали от усталости, жуткая боль во всем теле давно притупилась, он просто перестал обращать на нее внимание. Сломанные ребра и рваные раны на боку постепенно затягивались, но левая рука, согнутая под немного странным углом, шевелилась с трудом, Атры почти не осталось, еще немного и придется жечь ядро. Эдван шумно засопел из-под лобья, глядя на тварь. Его атака оказалась недостаточно. Проклятый контракт жизни исцелял все раны, которые он наносил. А ведь ребята до сих пор бьются с хасирой. Парень зарычал от злости. «Он не может больше терять здесь время! Эту битву нужно закончить одним ударом, самым сильным!» Мао, медленно обходя врага по кругу, думал точно так же. Он тоже тяжело дышал, сила жизни хоть и восстанавливала повреждения, но не могла снять усталость и восполнить атру, который у него уже оставалось немного. В конце концов, до этого сражения он несколько дней бежал до Черной башни, ломал стены в пещере и запускал арку. И сейчас... Мао уже не был уверен, что победит проклятого человека в битве на выносливость. Слишком уж часто он успевал ранить его, слишком опасным было оружие в руках врага. Громко засопев, огромный кот начал медленно постукивать правой лапой по снегу, с каждым прикосновением собирая энергию в когтях и подушечках. «Он ненавидел эту технику всей своей душой!» и от того, что человек вынудил его использовать нечто подобное, злился еще больше. Желтые глаза неотрывно следили за врагом, который, скорее всего, тоже готовился вложить силы в один. Последний удар. Мао ясно видел, как ярко сияла атрой правая рука юноши, как толстые жгуты молнии с диким треском велись вокруг костяного клинка, обшаривали землю вокруг и испепеляли снежинки, что подбирались слишком близко. Эдван, в свою очередь, уже почти закончил подготовку и сейчас с трудом сдерживался, чтобы не заорать от боли. Несмотря на то, что львиная доля энергии была сосредоточена в оружии, концентрация силы в руке была настолько высокой, что кости трещали от напряжения. Сосуд души уже показал дно. Эдван спешно собирал энергию из окружающего пространства, стараясь захватить любые крупицы Атры, которые только мог, Чтобы не сильно сжечь ядро, оно и так уменьшилось на четверть. Все это время парень неотрывно смотрел в ярко-желтые глаза зверя. Он прекрасно понимал, что враг тоже готовит какой-то мощный удар и быстро продумывая в голове возможные действия. Человек-рысь не отводил глаз, скалился и рычал, мерно постукивая правой лапой по снегу. Напряжение росло. Поединок взглядов затягивался, и ни одна из сторон не желала уступать. И все же терпение Эдвана оказалось чуть крепче. Зверь моргнул и, издав жуткий рев, сорвался с места одновременно с человеком. Они во весь опор мчались навстречу друг другу, прекрасно понимая, что победа будет за тем, кто ударит первым. На такой дикой скорости весь мир для Лаута сузился до тонкой полоски снега между ним, И рысью. Когда до столкновения оставались считанные мгновения, а зверь уже прыгнул, занося лапу для атаки, парень выпустил в него молнию, получив в ответ мощнейший ментальный удар. Мао тоже попытался выиграть себе лишнее мгновение, и все же Эдван оказался чуть-чуть быстрее. Удар электрического заряда сумел немного замедлить зверя в полете, и юноша, развернув корпус под неестественным углом, первым нанес свой удар, вонзив грозовой клинок прямо в незащищенный бок твари. Переполненное атрой лезвие вспороло стальную шкуру, словно огромная игла, превращая в пепел кожу, кости и мясо. Вся энергия, что так долго копилась внутри, нашла выход в одной точке. И вырвалась в виде огромного разряда молнии колоссальной мощи. И в это самое мгновение парень почувствовал на ребрах холодок, обманчиво мягкое прикосновение кошачьей лапы, раздался оглушительный взрыв, ударная волна чудовищной силы отбросила их друг от друга, и огромных размеров белая молния рассекла надвое небеса. Раскаты грома разошлись на тысячи шагов вокруг, словно грохот небесного молота, под могучими ударами которого снежные пласты на горе пришли в движение. Очнувшись, Эдван закашлялся и с трудом перевернулся на бок, схаркивая кровь. Перед глазами у него крутилась странная мешанина белых пятен, а в ушах что-то звенело — Он далеко не сразу сообразил, что произошло и почему он чувствует себя так, словно по нему пробежало стадо шарии. Боль, казалось, пронизывала каждый кусочек тела от кончиков волос до пят. Каждый, кроме левого бока и правой руки. Эти участки и вовсе не ощущались, словно их и не было. Эдван вспомнил о твари, с которой бился и, заскрипев зубами, со стоном попытался подняться, И тут же рухнул обратно. Но пятна перед глазами все же обрели подобие четкости, и юноша наконец осмотрел себя. Части тела были на месте, но в ужасном состоянии. Через несколько минут он заметил, что постепенно к нему возвращаются чувства. Бок и рука уже не ощущались чужими, а вместо этого болели так, что лучше бы их и вправду не было. А щеку обжигал холод сугроба, мордой в котором он лежал. Уперевшись здоровой рукой в снег, он перевернулся обратно на спину и с трудом удержался, чтобы не заорать от боли. Что странно, состояние юноши постепенно улучшалось. Прикрыв глаза, Эдван понял, почему. Чудом уцелевшее в бою слово «жизни» на левой руке все еще пульсировало и собирало атру из окружающего пространства. Внутренний сосуд, правда, был пуст а ядро усохло в половину от своего изначального размера. С трудом приподнявшись на локтях, Эдван смахнул кровь с ран, дрожащей рукой ощупал левый бок. Чуть ниже ребер виднелся черный отпечаток кошачьей лапы и белые шрамы от когтей. Кожа на всем боку была синей. Это место превратилось в один огромный синяк. Настолько мощным был удар врага. Скривившись, парень смахнул пальцем левой руки несколько капель крови и вывел на груди еще одно слово жизни, и рядом с ним слово сбора, выдавив на это несколько капель атры из ядра. Зрение постепенно возвращалось, бурые пятна превратились в деревья, а белое мельтешение застыло, став огромной массой снега, который, словно гигантская волна, засыпал собой большую часть леса, и уже в паре сотен шагов. Высотой доходил до середины ствола деревьев. Глядя на это, Эдван присвистнул. Ему повезло, что взрыв отбросил его достаточно далеко, иначе сейчас он, скорее всего, был бы похоронен под снегом. Вдруг слева послышался какой-то шорох. В шагах сорока от юноши снег вдруг вспучился, и из сугроба на свет вырвался человек-рысь. Лаут почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Сейчас он был совершенно не в том состоянии, чтобы с кем-то драться. Однако и его враг не выглядел сильно здоровым. Если раньше эта тварь внушала ужас, то сейчас лишь жалость. Раньше мощный и поджарый, сейчас он походил на обтянутый черной шкурой скелет, местами покрытый жуткими ожогами и клочками подпаленной шерсти без уха, и с полузажившим шрамом на груди, идеально круглым, там, где должна была быть сквозная дыра. С явным трудом поднявшись на ноги, он громко закашлялся, захрипел и, покачнувшись, рухнул на снег, даже не взглянув в сторону Эдвана. Несколько мгновений парень взирал на лежащего мордой в сугробе врага, после чего быстро пополз к ближайшему дереву. Он должен был добить эту тварь. Добить во что бы то ни стало, и как можно скорее. Костяного клинка не было под рукой, но он справится и так, благо в ядре еще осталось Атра. Нужно только подняться. Дойти! Одержимый жаждой убийства, Эдван добрался до сосны и, осторожно опираясь о ствол, медленно поднялся на ноги. Дрожа, он с трудом сделал шаг, попытался сделать второй... Но сил не хватило. Нога подкосилась, и Эдван, нелепо взмахнув руками, завалился назад и упал, ударившись затылком о ствол. Это и стало последней каплей. Усталый организм не вынес таких издевательств, и парень, распластавшись на снегу, потерял сознание.